Глава одиннадцатая. Казнить нельзя помиловать. 18 октября 1892 года. Тифлис. Прибыли в Тифлис. Время в дороге прошло незаметно. Вагон с удобствами, которых я вообще никогда не видел. Красное дерево, бархат, золоченая бронза, просто небольшая хрущевская двушка на колесах. Нет, конечно, поменьше, но небольшая ванна была. А еще спальня и кабинет со столом для совещаний. Проводник, он же, стюард, кормил исключительно деликатесами, и буфет радовал разнообразными бутылками, так что я не скучал. Впрочем, не скучал и Ефремыч. Купе Стюарда, где он разместился, они, судя по всему, не только чаем по вечерам баловались. Так что дворцовое ведомство спишет бутылки 3-4 коньяка, и обо мне пойдут слухи, что я алкоголик. Из Москвы поезд шел на юг через Рязань, Козлов и Воронеж, прям-таки экспрессом. Хотя, конечно, заключительный этап от Ростова-на-Дону через станцию Кавказская проходил медленнее, и не так, как в наше время. Поезд поворачивал на восток к Владикавказу, потом шел на Дербент и далее вдоль берега Каспия на Баку, а от Баку поворачивал на запад и приходил в Тифлис. Тоннели в горах еще не пробиты, вот и приходилось прокладывать чугунку в кругаля, Катя на этом этапе было интересно посмотреть в окно, никогда раньше не видел Каспия. Ожидал увидеть высокие нефтяные вышки, но на них здесь какие-то мелкие и вообще на нефтяных промыслах, что видно из окна поезда, все производит впечатление сколоченную на скорую руку. Давай-давай, хапнуть и бежать. Пока ехал, размышлял, что же мне делать. В любом случае, сразу в контра с Лышевским я не полезу, сначала пригляжусь, что за человек. Судя по всему, Георгий ему доверяет, а вот Иванову нет, иначе князь не решился бы на побег. Потом пришло в голову то, что я как-то был уверен, что у меня иммунитет к туберкулезу. Все же БЦЖ мне делали, да и жители Москвы все встречались в жизни с палочками Коха. Достаточно некоторое время поесть в общественном транспорте, ничего. Не болели ж головам только если иммунитет сдаст. И лишь уже в поезде до меня дошло, что привит-то был я, а нынешнее тело Сашкина и антитела от инфекции тоже его. То есть, поскольку никакой прививки БЦЖ в детстве он не получил, антител против туберкулеза у него нет. И я сейчас беззащитен против бугорчатки. Жалко, что не догадался тубицида прихватить. Половинная доза из считается профилактической при контакте с больным открытой формы туберкулеза. Ну ладно, бог не выдаст, свинья не съест. Вот так и приехали с разными мыслями под коньячок. Погода не очень, чтобы теплая, скорее уже прохладная. Хорошо, что мою шинель Артамонов догадался захватить. И сам теплое пальто взял, несмотря на то, что было сказано, на юг, едем на курорт. Перед прибытием денщик принес от сюртук и брюки. Думаю, что никого не обижу отсутствием клоунского парадного мундира, дык да сюртуку полагают лишь высшей степени и ордена с мечами, то есть на шейку Анну первой степени с мечами, потом из-под борта на второй пугайцы Владимир Третьей степени с мечами и чуть ниже Станислав первой степени. Крест, взятый с ленты через плечо, справа прикрутил магистерский значок. Смотрю, а на перроне небольшая, но толпа встречающих ковровая дорожка, почетный караул и оркестр. Может, не меня? Нет, раз спецпоезд, тебя, тебя, чиновник для особых поручений при государе-императоре и особо наделенный особыми полномочиями. Прям кламбур какой-то, особая особа. Встретили меня достаточно тепло, без лишних чинопочитаний, но почтительно. Усадили в экипаж с конвойными казаками в Черкесках и во дворец к Шереметьеву. Он из младшей ветви, поэтому не граф, но по-старому все же наместник. Хоть так и не называется официально, но все так и говорили, во дворец к наместнику. Видимо, Сергей Александрович уже проникся духом кавказского гостеприимства, так как тосты шли один за другим. Кахетинская кинзмараули, отмену, между прочим, качество, не зря говорят, что все московская кинзмараули фейк, его и на не хватает. Шашлык по-карски тоже просто фантастический, а я то думал, что эфиопский поход напрочь отбил у меня прошлую любовь к баранине. Я расспрашивал про погоду и дорогу в горах, Меня просили рассказать про Абиссини, в общем, победили хозяева. Постарался рассказать что-нибудь смешное, типа о праздновании Рождества под барабаны и про босоногих генералов с перьями на голове. Поговорили, посмеялись и, довольным общением, расстались с друзьями. Меня опять отвезли на вокзал, но не к моему салону вагону а на узкоколейку, где меня дожидались артамонов с двумя чемоданами, десятка жандармов во главе с ротмистром и паровоз с двумя вагонами. Паровоз был точно такой же, как в порту Массауа в тени толкаясь двумя трубами, из которых уже шел дым, и периодически это чудо техники выпускало клуб пара. Погрузились, поехали по шесть человек в вагоне. Жандармы были вооружены до зубов. Шашка, револьвер, винчестер. И что меня поразило, в подсумке у каждого торчали запалы двух моих гранат. Спросил урод мистера за старшего конвоя, что это за бомбы в подсумках. Это новейшее немецкое смертоносное изобретение. Нам его только неделю назад выдали, но показали, как действует. Если в окно или в дверь сакли, забросить никого внутри в живых не остается. Ротмистр, а ваш подчиненный пробули когда-нибудь его применять? Ротмистр ответил, что нет, не пробовали, но хотелось бы научиться. Да не у кого. Офицер из управления, что привез ящик бомб, показал, как они действуют, и тут же уехал. «Ну вот, учитесь сами», — подумал я, — «а как нашпигуют кого-нибудь осколками, так тут же пойдут рапорты о негодном оружии». «Если у вас не будет проблем со списанием гранат, может быть, я вас научу». Договорились, что где-нибудь в безлюдном месте я покажу, как обращаться с гранатами, а ротмистр потом в рапорте спишет расход боеприпасов на отражение нападений мифических обреков. Между тем поезд скорабкался на Сурамский перевал. Вид был прям-таки живописный, и мне подумалось, что вот так могла бы выглядеть железная дорога в Абиссинии, Но вот не сложилось. За разговорами до долюбованием на виды Кавказа не заметил, как подъехали к пункту назначения. Отсюда на четырех колясках поедем в Аббас-Туман. Отъехав с десяток верст, ротмистр остановил коляски и скомандовал привал. Потом, построив жандармов, сообщил, что сейчас его превосходительство господин действительно статский советник расскажет о применении новейшего оружия и покажет, как им пользоваться. Дальше все было по обычной схеме. Рассказал о действии, обратил внимание на то, что замедлитель взрыва настроен на 4 секунды. Поэтому, если уронил бомбу себе под ноги или под ноги товарищу, надо прятаться. Не удержался и, подбросив гранату на ладонь, сделал вид, что не поймал ее, а уронил себе под ноги с невыдернутым кольцом. Естественно, жандармы, включая рот гремя шашками, дружно кинулись на землю, но ничего не случилось. «Господа, ведь я говорил, что бомба становится опасной только тогда, когда выдернуто кольцо предохранитель». Жандармы поднялись на ноги, я продолжил. «А вот теперь я выдерну кольцо и должен обязательно бросить бомбу не менее чем на 17 сажен». С этими словами я выдернул кольцо, размахнулся и зашвырнул гранату в кусты. Их предварительно проверили жандармы на наличие прячущихся бродяг и прочих местных персонажей. Как обычно, раздался взрыв, и полетели срезанные осколками ветки и листья. В ущелье даже обычно глухой взрыв прозвучал неожиданно громко, Да еще и горно еха, повторила звук, постепенно затухая. Потом жандармы потренировались бросать гранаты без запала на открытое место дальше по дороге, чтобы привыкнуть к их весу и отработать дальность броска. А затем каждый бросил по гранате в многострадальные кусты, от которых в конце занятия остались только голые веники у самого корня. Жандармы немного попалили из револьверов и винчестеров по импровизированным мишеням. Я тоже попробовал пострелять. Надо же объяснить списание гранаты, то получается, что обреков только гранатами отбили. После стрельб слегка перекусили хлебом и сыром, запив вином из глиняной оплетенной прутьями бутыли, и поехали дальше. Ардабаза спросил меня, где я так научился обращаться с новейшим немецким оружием. «Господин ротмистер, эти ручные бомбы вовсе не немецкое изобретение, а русское. Приедете, посмотрите на ящик, откуда их брали. Там русская маркировка «РБСП-1». И что сия означает ваше превосходительство? Просите покорно за любопытство. «Ничего секретного. Просто ручная бомба Степанова панпушка. Тип-1. В просторечии лимонка. Есть еще тип-2. побольше с рубчатым корпусом», — объяснил Ротмистру на всякий случай. «Вдруг будущим жандармам попадется ананаска, и его подчиненные возьмутся их так же лихо кидать, как сегодня». Впрочем, долгого рассказа инструктажа не получилось. Через 4-5 верст показались ворота с массивными столбами и караульными будками у которых стояли часовые, вооруженные винтовками. Я было подумал, что сейчас часовые преградят нам дорогу, а из караулки, вызванные тревожной кнопкой, вылетит дежурный полувзвод, чего доброго с пулеметом. Но ничего подобного не произошло. Часовые так и остались стоять и стуканами, А вдруг это чучело? Нет, вроде луком от них разит. Никто ниоткуда не выскочил, и жандармы, слава богу, беспрепятственно проехали во двор. Посмотрел на так называемый дворец. Обычное здание в дачном стиле эклектической архитектуры, террасы с деревянными причудливыми решетками, как бывает в грузинских домах, готическая башня в углу здания, основное одноэтажное здание в виде нагромождения помещений, соединенных переходами, переходящих друг в друга, как на картинах Эшера. Пока я разглядывал здание и думал, где же вход, там было минимум четыре двери, не хотелось бы идти через кухню или помещение для караула и слуг, может, все же кто-то встретит нас. На кольце террасы появился в статском сюртуке довольно высокий, начинающий полнеть человек с удлиненным лицом, украшенным усами и бородкой, со светлыми русыми волосами, начинающийся лысиной. «Что вам угодно, господа? Почему вы врываетесь во дворец великого князя без приглашения?» «Я князь Александр Стефаний Абиссинский. Простите, с кем имею честь говорить?» «Статский советник Владимир Ясонович Алышевский». «Лечащий врач великого князя Георгия Александровича. Ваша светлость, неугодно ли вам объяснить, зачем здесь жандармы и какова цель вашего прибытия?» «Да ты борзый, как я погляжу. неугодно ли вам и цель прибытия? Думаешь, ты за спиной великого князя, как у Христа, за пазухой?» Подумал я, а вслух произнес. «Господин ротмистер, будьте добры, подойдите сюда, пожалуйста». Достал из заранее приготовленной папки волшебную бумагу и обратился уже к Калышевскому. «Вот мои полномочия, ознакомьтесь с документом из моих рук, пожалуйста». Поднес к лицу Алышевского документ. Ротмистр мне был нужен, чтобы лекарь не выхватил бумагу из моих рук. Я его заранее предупредила такой возможности. Смотрю, по мере чтения спесь у Владимира Есоновича значительно поубавилось. Как видите, полномочия у меня практически неограниченные. Но прошу заметить, мы сюда, как вы изволили заметить, не врывались, а просто вошли. Из чего можно сделать вывод, что охрана Георгия Александровича поставлена из рук вон плохо. Поэтому моя охрана возьмет усадьбу под свой контроль, благоволить и дать указания о размещении питания подразделения. А потом я хотел бы поговорить лично с вами. Георгий Александрович беспокоить не надо ради сохранения его здоровья, в чем вы, как врач, надеюсь, заинтересованы. Или это не так? Пошел посмотреть, где разместили жандармов, если вдруг потребуется их помощь. Заодно узнал, что охрану несут шестеро гвардейцев под командованием Фельдфебеля, который вскочил при нашем появлении, вытрущив глаза, и даже отрапортовать от страха не смог. После того, как я убедился, что конвой размещен и дана команда на кухню, попросил Ардабад задать команду кому-нибудь из его унтеров погонять зажиревшую охрану и провести учения по отражению нападений на территорию садьбы. Затем пригласил Лышевскую для разговора в его кабинете или другом месте, где нас никто не услышит и не побеспокоит. Итак, Владимир Ясонович, что вас подвигло похитить великого князя из Левадии? Ваш светлость, господин действительно статский советник. Наедине можно просто Александр Павлович. Так в чем же причина? Ответьте, пожалуйста, Владимир Есонович. Дальше последовали пространные рассуждения Лышевского о том, что он нашел неправильным лечение великого князя в Левадии, где климат не в пример хуже, чем в Аббастумане, о его полном расхождении во взглядах с профессором Ивановым, которого он назвал солдафоном в белом халате, о вредных порошках, которыми каждый день три раза пичкали Георгия, о том, что Иванов отменил вино и пиво, чем вызвал недовольство августейшего пациента, и много других претензий, вплоть до качества блюд, приготовленных в Ливадии. «Постойте, Владимир Есонович, прервал поток словоизвержения недовольного Скулапа. «Давайте посмотрим историю болезни Георгия Александровича и лист его назначений». «Простите, Александр Павлович, какую историю? Если вы проскорбный лист, то для высокопоставленных пациентов он не ведется. У нас нет ординаторов и профессорских обходов». А Бастуман – это не клиника, а скорее санаторий, где больным поправляют здоровье естественными природными методами, а не непонятными порошками. Я объяснил, что для высокопоставленных пациентов как раз и должны вестись ежедневные записи по их самочувствию и лечению, и что это за санаторий, где лечат инфекционного тяжелобольного, между прочим, опасного для окружающих. Вы что, доктор, хотите сказать, что открытую форму туберкулеза можно вылечить сквозняками и холодным воздухом? Ваше превосходительство. У меня есть записи, но они не носят дневниковый характер, там много личного. Я осмелюсь сказать, что многие европейские авторитеты выступают за пользу горного воздуха, например, Швейцарии. Эти самые европейские авторитеты сейчас в очередь стоят за теми непонятными порошками, что вы с такой легкостью отвергли. Если в Швейцарии такой целебный воздух, то, наверное, они бы не стали их покупать за довольно большие деньги золотом, а лечили бы только бесплатным воздухом. Скажите, сколько лично вы вылечили больных бугорчаткой, холодным воздухом и сквозняками, следуя вашей доктрине? Да и вообще, конечно, вряд ли суд примет во внимание какие-то разрозненные записи личного характера. Какой суд? О чем вы, ваше превосходительство? Я известный специалист по легочным заболеваниям. Мои методы были одобрены августейшей семьей и приносили пользу великому князю. Польза это весьма сомнительна, так как болезнь прогрессирует и количество туберкулезных палочек в мокроте неуклонно увеличивается. Метод лечения профессора Иванова был признан более прогрессивным и после доклада начальника ВМА одобрен государем-императором, а вы прервали его, я имею в виду лечение, нанеся вред больному. Вы потакали пациенту, часто идя у него на поводу, ведь это он просил вас увести его из Левадии. Здесь вы опять продолжаете ставить опыты на великом князе, проводя в жизнь вашу пещерную медицину. Все это, дорогой мой, вполне может стать поводом для судебного разбирательства и обвинением вас, по меньшей мере, во врачебной халатности что приведет к лишению права заниматься медицинской практикой, чинов и званий, а как максимум – в осознанном вредительстве, а тогда каторга, милостивый государь. Или вы думаете, что мистру Ардабадзе не хочется стать подполковником, раскрыв заговор с участием врача-вредителя с польской фамилией? На было жалко смотреть. Он напоминал воздушный шарик, из которого выпустили воздух. Сгорбился, усы повисли, и куда девался шляхетский гонор. Он что-то пытался лепетать про Марию Федоровну, которая его лично знает, про Мариинскую больницу, которой он заведует много лет, про службу веры и правды и так далее. Марию Федоровну вы, кстати, все время пугаете. Вот Захарин умеет говорить то же самое, но по-другому, мягче. Учитесь у него и далеко пойдете. На мой взгляд, ваша основная заслуга в том, что вы первым поставили Георгию правильный диагноз, а то до этого его лечили от простуды, от бронхита и от малярии. Вы первым выделили бациллы туберкулеза из макроты пациента, причем сделали это лично и лично сообщили неприятную для слуха императора и императрицы тяжелую весть о болезни сына. Так что не все потеряно, Владимир Есонович, Вам нужно только объединить усилия с профессором Ивановым и продолжать назначенное им лечение. И если у вас будет взаимопонимание, я гарантирую, что никакого разбирательства не будет. Это уже полностью в моей компетенции – дать делу ход и отдать вас жандармам, либо не дать. Ну, просто как в историческом анекдоте, казнить нельзя помиловать. Есоныч сразу воспрял духом и стал смотреть на меня глазами преданной собаки. Ваш светлость, Александр Павлович, заставьте Бога молить, я ведь это не со зла. Я ведь знаю, что Георгий приговорен и только хотел облегчить его дни. Жизнь продлить удовольствие и уменьшить страдания. Только вот порошков у меня нет, в леваде остались. Порошки у меня есть, давайте мне халат и шапочку, пойдем к больному. Вы меня представите, а потом оставите наедине с Георгием. Выяснил, что белых халатов здесь не держит, тем более шапочек. Великого князя мы нашли стоящему у окна, он был в мичманской форме, что интересно, в сапогах. Он с интересом смотрел в окно, во двор, где жандармы учили здешнюю команду рыть окопы занимать круговую оборону. Господа, вы мне не объясните, что здесь происходит? Здравствуйте, Георгий Александрович, я князь Александр Стефани Абиссинский, можете звать меня Александр Павлович. Ничего страшного не происходит, просто жандармы тренируют здешнюю охрану». Великий князь заметил, что во время прогулки слышал в горах стрельбу и какие-то хлопки. Объяснил, что по дороге в нас два раза выстрелили, к счастью, никого не задев, поэтому пришлось немного пострелять и бросить ручные бомбы. Георгий заинтересовался бомбами и я обещал ему показать их действие. «Тут Лышевский нас покинул, сказав, что распорядится насчет обеда». Я спросил Георгия о его самочувствии, где ему больше нравится, здесь или в Ливадии, и почему. Насколько я понял, в Ливадии Георгию тоже нравилось, но там ему все напоминало о днях, когда он был здоров и вместе с родителями отдыхал в Крыму. А здесь он уже смирился со своей болезнью и с тем, что здесь же все и закончится. В с туманей, делай что хочешь, а в Ливадии Иванов установил какие-то казарменные порядки. Надо пить лекарство по часам строго после еды, за приемом порошка смотрит врач и дает запивать его только кислым яблочным соком. Георгий Александрович, а вы хотите вылечиться? Зачем вы смеетесь надо мной? Вы же знаете, что я безнадежен. Зачем вы хороните себя раньше времени? Разве профессор Иванов не рассказал вам о результатах клинических исследований того порошка, что он назначил? Оказалось, что не рассказал. Пришлось это сделать мне. Из сотни больных более чем у 70% за год отмечено существенное улучшение симптоматики. У остальных тоже улучшение, но в меньшей степени лишь у пяти без изменений. Никто не умер и ни у кого не было серьезных побочных эффектов. Свежий воздух – это тоже хорошо, но если лечить им одним, таких результатов быть не может. Теперь все европейские врачи в очередь стоят за этим препаратом и готовы платить за него круглые суммы в золоте. Но препарат надо принимать по часам, чтобы концентрация его в организме была постоянной после приема пищи и запивать кислым питьем. Перерывов делать нельзя. Так формируется устойчивость у микробов, недобитые становятся родоначальниками новых поколений туберкулезных палочек, устойчивых к препарату. Смотрю, слушает внимательно, не перебывает, и это уже хорошо. Князь, а почему вы так верите в эти порошки? Вы врач? Георгий Александрович, врач профессор Иванов. Именно он вылечил этим препаратом почти сотню пациентов. А я изобрел этот препарат, как и многие другие, как и ручные бомбы, взрывы которых вы слышали, которые мне помогли выгнать итальянцев из-за Я, конечно, погрешил против истины. Иванов еще не вылечил, а только добился улучшения, причем неясно, насколько уменьшилось бактериовыделение, если мазок макроты не брали перед включением в исследование, хотя микроскопирование макроты оказывается уже применяли в Мариинке. Про бомбы тоже упомянул, увидев интерес Георгия, а то еще подумает вот, превосходительство сделало какой-то порошок и нам не испытывает, хочет еще чин или звезду получить. Ваше превосходительство, так вы и тот русский генерал, который воевал на стороне Менелика и потом проводил переговоры с итальянцами. Теперь я вас узнал по фотографиям в газетах. Расскажите, как там было? Непременно расскажу. У нас еще много времени будет. Лечение длительное, года три займет. Но чувствовать вы себя будете месяц от месяца все лучше и лучше. Поэтому сейчас пойдем обедать, а потом прием порошка. И чтобы у вас никаких сомнений в его безопасности не было, я тоже из той же банки порошок сам съем. Потом отдохнете, пойдем гулять, и я вам все расскажу про свои африканские приключения. Дальше я распорядился натопить печи, чтобы в помещениях было тепло, сквозняков не устраивать, но постоянно проветривать помещение в отсутствие пациента. Среди персонала было две сестры из Мариинской больницы, на них и возложили обязанности по режиму дезинфекции. Спросил Алышевского, есть ли здесь микроскоп, оказалось, что есть, и попросил ее взять у Георгия мазок мокрот и количество палочек в поле зрения. Разместился в комнате для гостей, Артамонова пока поселит жандармами, Он принес мой чемодан и разобрал все в шкаф. В общем, вроде все пределы. Так прошло несколько дней. Телефонировал в Кутаис, чтобы послали телеграмму в Петербург о том, что у нас все в порядке. Поезд с моим вагоном велел отправить в Петербург. Я рассказывал Георгию об Африке. Ему было интересно. Все же он пошел в моряки, чтобы не только служить на корабле, а и увидеть дальние страны. У меня сложилось впечатление о великом князе как о романтически настроенном молодом человеке, без четких жизненных ориентиров часто впадающего в меланхолию, даже с приступами плаксивости. Домашнее прозвище Георгия Плакучиева. Конечно, в большой степени его меланхолия и приступы слез были связаны с болезнью, но государственной деятельности, даже в случае выздоровления, он вряд ли будет пригоден. Разве что просто занимать место на троне, но тогда он ничем не лучше Ники, разве что несколько большим чувством долга, и с этим тоже связано его поступление на флот. Оказывается, он завидует Сандро, его здоровью и энергии тому, что все к нему тянутся, и с ним всегда весело. И с этим тоже было связано его желание стать флотским офицером. Вот так и получилось. С детства мечтал о море, а теперь больничная койка и единственное судно, которое светит, под кроватью. Под моим присмотром Георгий пил лекарство. Я тоже выпивал один порошок в обед с профилактической целью. Криазот я отменил своей воле, о чем сделал запись в «Истории болезни» и расписался. Напуганный мной Алышевский теперь ведет дневник в отдельной тетради, где делает записи о состоянии пациента и о назначениях и изменении их и диеты. Я велел готовить рис раз в неделю, а гарниры делать разнообразные, от макароны картошки до овощного рагу, который понравился нашему пациенту, его старались делать чаще. В общем, меню стало разнообразнее, я не стал категорически отменять вино и пиво, но сократил их употребление вдвое, заменив свежеприготовленными соками, благо в Грузии есть из чего их делать. Свежие фрукты были постоянно, Однако Георгию они приелись, я велел делать муссы, максимально сохраняя витамины. Еще Георгию понравились фруктовые салаты из измельченных фруктов, приготовленные непосредственно перед подачей на стол. Так прошло пять дней, а потом приехал Иванов с двумя ассистентами. Я с ним предварительно поговорил, и они с Илышевским больше не цапались, поделились опытом лечения больных туберкулезом. Профессор все же подробно рассказал об испытаниях в и тубицида. А я попросил Лышевского научить микроскопированию мазка ассистентов профессора. К сожалению, бактерио у Георгия было весьма существенное. В общем, полные дели, мир дружбы и фройншафт. Кинди, Руси, Пхай, Пхай. Еще через неделю, когда в горах начались осенние дожди, поговорил с Георгием о переезде в Крым, мол, там суше и теплее. Теперь он не возражал, и я телефонировал в Кутаис. Оттуда передали телеграфом через Тифлис в Петербург чтобы в поте прислали какой-нибудь корабль, который мог нас доставить в Ялту.